Глава 25 Две недели я провела в полном одиночестве. Мне уже не было страшно. Это время пошло мне на пользу. Я много писала, думала о будущем и пыталась понять, чего хочу от жизни. В тишине я научилась слышать себя, свои желания и продолжала заполнять страницы своей тетради. Репортеры перестали дневать и ночевать у крыльца моего дома и, наконец, вернулись к своим семьям. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Кайли каждый день предлагала встретиться, но я отказывалась. Она понимала меня, но все равно продолжала звонить. Настоящая подруга. Она переживала за мое эмоциональное состояние, И хотя мне было приятно знать, что кто-то обо мне заботится, я не была готова выйти из своего уютного укрытия. Ни на одно мое письмо ответа не пришло. Я не расстраивалась, не плакала, не мучила себя мыслями об этом. После своего ухода Рик прислал мне сообщение, Что Молли все же прочитала письмо, и они смогли поговорить. Надеюсь, что их отношения наладятся. А когда это произойдет, Молли сможет простить и меня. Я была готова ждать, сколько понадобится. Итан больше не предпринимал попыток связаться со мной. Охрана была внизу и по периметру здания. Я видела его людей из окна. Он давал мне время прийти в себя и к нему. Каждый день я засыпала, представляя его лицо. Мне становилось все сложнее держать на него обиду. Он так много сделал для меня. Но я боялась снова ему довериться. Да, теперь у меня не осталось секретов. Но что если Итану была нужна только сирена, а не Изабель Уилсон? Сомнения в себе не позволяли мне сорваться к нему. Внезапно раздался звонок в дверь. От неожиданности я подскочила и испуганно схватилась за сердце. Надо же! Всего за пару недель я превратилась в настоящего отшельника. Отложив гитару, я пошла в прихожую и открыла дверь. На пороге стояла Кайли, с лучезарной улыбкой на губах. «Ты хотя бы раз на улицу выходила?» Возмутилась она, рассматривая мою рваную, выцветшую пижаму. «Я сходила в магазин», засмущалась я, приглашая подругу в квартиру, но она даже не сдвинулась с места. «Что такое?» «Мне надоело терпеть твое одиночество», «Я решила, что пора это прекращать», — начала тараторить Кайли, переминаясь ноги на ногу. «Собралась, приехала. Но, кажется, не только я хотела тебя навестить». «О чем ты говоришь?» Кайли кивнула в сторону, и за ее спиной появилась Молли. На мои глаза навернулись слезы. «Я так скучала по ней» что не сразу поверила в реальность происходящего. «Я уже несколько дней приезжаю сюда», вытирая заплаканные глаза, проговорила Молли. «Каждый раз я доходила до твоей квартиры, но так и не решалась позвонить. Если бы не Кайли, мы бы не встретились сегодня. Я бы снова струсила и ушла». Я шагнула вперёд и заключила подругу в крепкие объятия. «Прости меня, Молли», — шептала я ей на ухо. «И ты меня прости. Я не должна была так реагировать». «Нет, я тебя понимаю. Мне так жаль, что я лгала тебе». «А можно и мне к вам? Иначе я расплачусь, а утешать будет некому», — усмехнулась Кайли. Я притянула руку и притянула девушку к нам с Молли. Мы стояли, обнявшись, словно в треугольнике поддержки. И в этот момент мне показалось, что все, что произошло за последние дни, было нужно. «Я так скучала», — произнесла я, пропуская обеих подруг внутрь. Их лица сияли. «Мы тоже скучали», — ответила Кайли, вытираю влажные дорожки. но ну, теперь все будет по-другому. Мы будем рядом!» Молли уверенно кивнула. «Я прочла твое письмо», — сказала она. «Знаешь, я так плакала. Конечно, ты не хотела причинить мне боль. Мне нужно было время, чтобы осознать это». Сердце забилось чаще. «Я так рада, что ты здесь» произнесла я, ощущая внезапную легкость в теле. «Верила, что ты сможешь меня простить». «Я уже простила», — пролепетала Молли, снова обнимая меня. «Нам всем нужно было разобраться в своих чувствах». Кайли, наблюдая за нами, улыбнулась. «Может, устроим маленький девичник?» — предложила она. «Закажем пиццу». «Включим старые фильмы и немного выпьем». «Звучит прекрасно. Только пить будем чай», — смеясь согласилась я. Туманить разум алкоголем совсем не хотелось. «Как скажешь, мамочка». Мы переместились в кухню, где я начала готовить чай. Кайли и Молли обсуждали, какие фильмы стоит посмотреть все казалось таким правильным и обычным, будто не было между нами никакого недопонимания. Поставив чашки с зеленым чаем на поднос, мы отправились в гостиную. Через 20 минут привезли пиццу, и мы словно голодные дети войны тут же накинулись на нее. Знаете, эти две недели я много думала, начала я, подняв чашку, и поняла, что одиночество может быть полезным, но только в меру. Мы все нуждаемся в ком-то, чтобы чувствовать себя живыми. Подруги довольно зачавкали. «Да, иногда нужно просто открыться и поговорить», добавила Молли. «Это всегда помогает». «Ссоры никогда мне не нравились», нахмурилась Кайли. «Вот зачем все это было нужно? Вы две истерички, понятно вам?» Мы с Молли расхохотались. «Как у тебя дела с Риком?» спросила я, перестав смеяться. «Я попросила дать мне время, но он оказался настойчивым», усмехнулась она. «Значит, вы вместе?» «Да, да, и еще раз да. Я так люблю его» что не могу больше злиться. Спасибо, что прислала этого дурачка с письмом. Ты убила двух зайцев сразу». «Это и был мой план», — подмигнула я. «Так, девочки, красотка сама себя не посмотрит», — шикнула Кайли и вернула нас с Молли к просмотру фильма. Всю ночь мы смеялись, делились воспоминаниями и даже немного плакали. Но то были слезы радости. Я знала, что впереди меня ждут испытания. Но теперь я была не одна. Со мной мои любимые подруги, и это самое важное. «Ты простишь Итана?» — сонно спросила Молли. «Это так сложно», — протянула я, закрывая глаза от усталости. «Я постоянно возвращаюсь к тому, что он сделал». «Малышка, он не хотел тебе вредить. Ну, если только в начале». Рик рассказал, что Итан едва не придушил его через трубку телефона, когда статью опубликовали. Но он же ее и написал. «Да плевать. Итан в какой-то степени даже помог тебе. Ты столько лет боялась собственного отражения. Так погрязла во лжи, что самостоятельно бы уже не выбралась. Он освободил тебя, понимаешь? Да, его сложно понять, но возможно. А еще между вами такие искры летают. Она мечтательно посмотрела на меня. Я не хочу терять его, призналась я. И не надо. Просто выйди уже из этой квартиры и будь счастлива. Я люблю тебя, Молли. Со слезами на глазах проговорила я. «А я тебя. Но если продолжишь игнорировать свое сердце, я обижусь и никогда больше не позволю себя обнимать». «Что?» Засмеялась я и прижала ее к себе так сильно, что она запищала. Солнечные лучи пробивались сквозь тяжелые шторы и бросали блики на стены. Мы проснулись в прекрасном настроении. Странно, учитывая, что наша троица отключилась на диване и договорились на днях сходить в кафе. Молли быстро оделась и убежала на встречу с Риком. А мы с Кайли переместились на кухню, чтобы выпить чай и доесть остатки вчерашней пиццы. «Как тебе, Молли?» Спросила я, протирая глаза после сна. «Она классная. Когда я вчера приехала и увидела ее у твоей двери, мне стало так грустно. Она выглядела очень потерянной. Ходила из угла в угол. Перед тем, как заявиться к тебе, мы долго говорили. Ты, видимо, даже не слышала. Молли рассказала о письме и о том, как ей страшно смотреть тебе в глаза». Я вправила этой трусихи мозги и заставила поговорить с тобой. Боже, теперь ей придется называть меня Феей Крестной. Ты потрясающая, Кайли, засмеялась я. Знаю, удовлетворенно ответила она. Помолчав несколько секунд, я опустила взгляд на свою кружку с чаем и задала самый волнующий вопрос. «Как дела у Уитана? «Я надеялась, что ты спросишь». Он закрылся в себе. Сама знаешь, он и до этого был не особо разговорчив. А теперь ни с кем не разговаривает, не отвечает на мамины звонки, постоянно сидит в своем кабинете. Я пыталась поговорить с ним, но он уходит от разговора. «Мы живем в одной квартире, но такое чувство, что я там одна». Его там просто нет. Два дня назад он вообще куда-то уехал и даже не сказал мне. Написал лишь одно сообщение, что скоро вернется, и все. А куда? Да кто его знает? Я вчера спрашивала у охраны, но они не в курсе. Знают только, что сегодня вернется. Сердце кольнуло от мысли, что итон страдал. «Нужно что-то делать». «Можно мне заглянуть к вам в гости?» — неуверенно спросила я. м, -м поговоришь с ним?» — оживилась подруга. «Да, Кайли». Я схватила ее за запястье. Я люблю его. «Ну, наконец-то ты это сказала! Думаешь, я просто так сюда прилетела? Мне нужно было открыть тебе глаза и показать, что жизнь продолжается». «Ну и, конечно, взять автограф!» Она рассмеялась. «Итан любит тебя, подруга! Не дайте этой дурацкой случайности навредить вашему будущему! А еще мне нужны красивые племянники!» Я вспыхнула. Как Кэлли удавалось так легко заставлять меня краснеть? «Собирайся, красотка! Может, он уже вернулся?» Кивнув я с улыбкой, умалишённый, побежала приводить себя в порядок. Нужно было выглядеть с ног сшибательно. Впрочем, моя растянутая пижама и пучок на голове действительно могли сбить с ног кого угодно. Через час меня было не узнать. Аккуратная укладка, легкий макияж, платье лимонного оттенка на тонких бретелях. Взяв сумочку подошла к письменному столу и взглянула на письмо, предназначенное для Итана. В нем было написано все, что хотелось сказать лично. Так что мешало мне сделать это? Сделав глубокий вдох, я ловко развернулась на каблуках и пошла к подруге, которая уже ждала меня в прихожей.